Случалось, пирушки происходили и в самом Михайловском. Няня с утра хлопотала, присматривая на кухне заготовкой обеда, уставляя стол водками и вином. Ганнибаловский дом заметно ветшал. Обои во многих местах были ободраны, голые стены выглядывали ничем не прикрытые, порой невозбранно шуршал быстрый прусак. По ночам бойко скребли с мыши, и пол был прогрызен в углах. Но все покрывалось домашним теплом и радушием Марины Родионной. Она сначала стеснялась, но Пушкин брал ее за плечи и сажал рядом с собою экой ты неуимчивый!» — говорила она, но недолго чинилась. Постепенно их пиршество разгоралось более и более. И няня от молодежи не отставала. «Да что ж», — говорила она, — «пью, не пью, а от рюмочки не отвертываюсь». это ее приговорка очень полюбилась Языкову — И вообще они подружились. Она его вдохновляла. Мы пировали. Не дичилась ты нашей доли, И порой и к своей весне переносила с Разгоряченную мечтой. Любила слушать наши хоры, Живые звуки чуждых стран, Речей напоры и отпоры, И звон стакана об стакан. Но это было нечасто. Жизнь в основном протекала в Тригорском. В Тригорском теперь не было Анны и без нее Евпроксия, выросшая, похорошевшая, расцветала у всех на глазах. Прасковья Александровна думала кое-когда и об Алине. Но странный народ эти поэты. Уже они горячи только в стихах? Так и языков никак не подошел роль жениха. Да если правду сказать, то и он увлекался больше зизи. Нет, не Алина, а именно это вчера еще девочка, Своевольной рукой разрывала стихи, ей посвященные, и председательствовала на вечерних пирах. Она разливала серебряную ложку и сженку и вдруг восклицала. — Слушайте, Пушкин читает. Пушкин мы слушаем. Я хочу слушать прошлогоднюю вашу Вакхову песнь. Он и не думал читать, но, поправив заглавие, послушно читал и вдруг разгорался. — Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас!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 Гефпроксия так и осталась, застыв с отведенной серебряной ложкой, не замечая, как медленно, сгустившись, созрев, упадает за каплю капли на чистую скатерть. Не замечает этого и Прасковья Александра, мать и хозяйка. Да и при чем тут хозяйка и мать? Разве в эти минуты не молодая она? Разве в ней умерли чувства? Горячие слезы, которым не дано воли и умиление, восторг немой и потрясающий. Хозяйка? Да к черту хозяйство! Жизнь! О, горячая жизнь! Как ты коротка!» И вдруг тишина прерывается звуком, странным, скрипучим, как у души совы. Языков сидит, откинувшись в кресле. Из раскрытого рта вылетает, свистя, это дыхание яростного восторга, переходящего в хрип. Но вот он вскакивает, ловит рукой в воздух, неизвестно зачем, Точный самый воздух насыщен еще звуками Пушкина, и, кидаясь к нему, обнимает поэта. Стаканы звенят, летняя ночь коротка, жизнь коротка. Так иногда возникало для Пушкина и подлинное забвение. Его увлекала горячая безудержность Языкова. Но стоило остаться одному, как привычные за последнее время невеселые мысли снова начинали его одолевать. Были и хлопоты. Он уже передал Адеркасу свое прошение новому царю и приложил подписку о непринадлежности к тайным обществам. Но вскоре выяснилось, что необходимо и свидетельство о болезни. Совсем незадолго до отъезда Языкова он получил наконец это свидетельство. Гербовый лист стоил всего три рубля, но благодарности значительно больше, как бы то ни было, но оказалось, что он действительно имеет на нижних конечностях а в особенности на правой голени, повсеместное расширение кроевозвратных жил, отчего калежеская секретарь Пушкин затруднен в движении вообще. Пушкин, прочтя это свидетельство до конца, усмехнулся. И точно, я затруднен в движении вообще. Это и был тот самый его аневризм, про который плетнёв, как жив еще был Карамзин, выражался со знанием дела. «Больше всего прошу тебя не забывать Карамзина и Жуковского. Они очень могут тебе быть полезными при твоем аневризме. С такой болезнью шутить не надо. И думал еще словами недавнего письма своего, обращенного к Вяземскому. «Если бы я был потребован комиссией то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и кажется, это не к добру». Как бы то ни было, только теперь прошение, которое он уже было считал отправленным, отторкнуло, наконец, к маркизу Поллуччи. Опять, как и перед высылкой из Одессы, заскрипят отборные гусиные перья, и подпись начальников снова будет ложиться, как акт священно-действия, и угодливо тут же присыпаться песком. И опять почтовые сумки и емщики, и станционные смотрители. Круг замыкался. Последние дни перед отъездом Языкова в Дерпт летели особенно быстро. «Лето, а будто как в санках под горку», — говаривал он смеяться и показывая свои ровные белые зубы. «Глядите, не вывалитесь!» — в ответ восклицала Зизи. И общая беседа шла опять как сплошные шутки смехи. Выражение, слышанное Языковым в родной его деревне, которое всем очень нравилось — Но нередко разговоры друзей, особенно когда они оставались одни, принимали совсем иной характер. Почти всякий день приплывала какая-нибудь новая весточка о крестьянских волнениях. Мужицкое море, как выражалась Прасковья Александровна, глухо, но ощутимо шумело не так-то уж далеко за линией горизонта. Еще более остро воспринимались все слухи, доходившие из Петербурга, о возможной судьбе участников 14 декабря. Здесь и сама хозяйка Тригорского почти теряла порою так свойственное ей самообладание. это больная тема из доверительных, немногословных дружеских фраз как бы переплеснулась однажды на общее и горячее обсуждение. До отъезда Языкова оставалось всего лишь три-четыре дня, и он с особенной живостью выдумывал разные шутливые тосты. Но в этот раз, сидя за завтраком, был он молчалив и даже как-то насупился. — А вот сейчас и заговорит! — с легкой ужимочкой сама для себя шепнула Зизи, заметив, что его загорелые пальцы потянулись к тонкой ножке бокала. Мать строго на нее поглядела. И Пушкин, как бы почувствовав что-то особенное, также серьезно взглянул на поэта-приятеля. Языков поднялся, и, не поднимая глаз, Негомко сказал, протянув свою руку по направлению к проскове Александре. «За родного и близкого вам Сергея Ивановича Муравьева-апостола!» У проскове Александры дрогнули ресницы. Она пошевелила губами, но ничего сказать не смогла. Все в молчании чокнулись. Опустившись на кресло, Осипова с места поблагодарила гостя поэта и понемногу вновь разговор завязался. Говорили о других друзьях и знакомых. Пушкин вспоминал о Пущине и Кюхельбекере. Видимо, тоже он взволновался, особенно как помянул и о Пестере, о Тручинском своем с ним разговоре. Все его слушали очень внимательно. На подобные разговоры не был он щедр. Павел Иванович Пестер так мне сказал. Важно, кто станет у власти и будет осуществлять новый порядок. «Вот тебе и стали у власти», — с горестной усмешкой заметил Языков. Пушкин на реплику эту никак не отозвался, замолк. У него с новой силой вспыхнула основная его мысль, отчетливо зародившаяся именно во время его беседы с Пестелем. Мысль о народе. «А как же, как же сам-то народ?» «Неужели же эта попытка декабрьского переворота была напрасной попыткой?» «Ужели же время просто затянет ее, и они ней позабудут?» «Нет-нет, это совсем невозможно. И они не должны так считать». «Вы не должны так считать», — сказал он внезапно и поднялся со стула. Вздрогнул Языков и повернулся к нему. Зизи даже схватила за руку мать и, ни слова не говоря, сжала ее изо всей силы. Мать не остановила ее и не отвела дочерней руки, она все понимала. Взгляд Пушкина был устремлен куда-то поверх. Точно глянул поэт уже в будущее. — Все это друзья, братья, товарищи. Все мы их любим, и все они могут погибнуть. Все могут подвергнуться жестокой каре царя. Но чтобы с ними не ни стало, мы их никогда не забудем. Не правда ли? — Нет, никогда, — горячо прошептала Осипова. А что до народа, то и народ не забудет своих декабристов. Что-то еще хотела сказать Прасковья Александровна. С места вскочила Зизи, но Языков никому не дал и рта раскрыть. «Как ты сказал, декабристов?» «Ах, Пушкин, слово какое!» «Да, так сказалось». Языков шум отодвинул свой стул. «Так сказалось». «А я сидеть не могу». И вот встал, а опять же шатает. — Ты знаешь, Пушкин, ты... Ты северный наш гений. Мне плакать хочется. И как слезами радости плакать? Пушкин на этот бурный порыв в ответ опять ничего не сказал. Он только подумал. — Языков, да не шуми ты так. О, как здесь еще много над чем размышлять и размышлять. Языков уехал. И Пушкин опять остался один. Ему было грустно. Он полюбил этого человека, в котором бродила еще жаркая юность. И сам он дышал эти недели, перебивая ей боль и тоску, полетом бесед, столкновением споров, сладостью дружбы. На столе еще не убраны были бокалы от последней пирушки. Один из них был особенный, его обномил в этот вечер языков. И несколько лирических строк легло на бумагу. Пушкин задумался и, как всегда, сидел неподвижно, забывая о времени. Он по языку увидел насколько он старше его, да и себя, каким был. Годы сменяли один другой неумолимо, и жизнь проходила. В чем его жизнь? Любовь и политика? Книги? Или близость друзей? Он поглядел на тетрадь и, не закрывая страницы, пальцем провел по обрезу, приподымая листы один за другим. Со славым шуршанием они упадали пред ним. И эта тетрадь, и другие, и все, что писал, не это ли есть подлинная жизнь? Он поднялся и уже отошел, чтобы лечь, но полураздевшись вернулся к столу. Страница исписана. Он ее перевернул и на обороте наискось бегло бросил два слова — Тут жизнь. Да, тут была его жизнь. Но шумела она и вовне. В тот самый день, 24 июля, когда маркиз получи получил рапорт псковского губернатора Адеркаса вместе с прошением Пушкина на высочайшее имя, сам Пушкин в Тригорском развертывал свежеполученный номер «Северной пчелы». За последнее время полевые работы мешали поездкам в столицу, и новости к ним приходили лишь через газеты. И вот глаза его пали на манифест Николая. Преступники восприяли достойную их казнь. Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся. Приговор Верховного уголовного суда, состоявший с 11 сего месяца, о пятерых государственных преступниках, коих он им решено повесить, исполним всего июля тринадцатого дня поутру в пятом часу всенародно на валу кранверка Санкт-Петербургской крепости. Просковья, Просковья Александровна! И он ничего не мог более выговорить, лист выпал из рук. Просковья Александровна тотчас подбежала, а через минуту рыдала, уже упав на диван. Сергей Иванович, Муравьев-апостол, за здоровье которого пили еще так недавно, в числе пятерых, был повешен. Она откинулась на спинку дивана, прижав руки к глазам, но слезы сочились между пальцами. Пушкин не видел ее и ничего не видел вокруг. Он большими шагами ходил от угла к углу, как зверь, которого захлопнули в клетке. Так наступила и эта развязка, томившая ожиданием несколько месяцев. И какая развязка! Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Каховской, Бестужев-Рюмин, всех пятерых он знавал. Опущен, смертная казнь и, по смягчению, Сибирь, Кюхельбекер, Сибирь, и сколько еще и Александр Бестужев, и муж Марии Раевской, Волконской, и Якубович, Якушкин, и много-много других. Первый его параксизм быстро прошел, но все ж он собой плохо владел. Он не ждал приговора такого сурового. Пятеро были повешены. Но скольких схватили за горло, да и только ли этих, не всех ли, кто мыслил говорил, По своему разумению, на благо страны, какая-то новая мысль его обожгла, и быстрым движением он переплел заломил горячие пальцы, а сам он, он сам отослал прошение императору.